Глава седьмая. 13 января послы слушали обедню в Кремлёвском Успенском соборе. Присутствовала вся великокняжеская семья и бояре. Все были одеты краше обычного, всех охватило волнение. Здесь в соборе послам будет передана будущая великая княгиня литовская. Служил митрополит. Отслушав литургию, Иоанн подозвал литовских панов к правым боковым дверям собора и со слезами на глазах передал им дочь. В присутствии множества народа, заполнившего площадь перед собором, всего двора духовенства всей семьи и самой невесты, Иоанн повторил всё то, что говорил при приёме послов, и вручил дочери текст своей речи, чтоб помнила Затем великий князь еще раз благословил княжну, и она, поклонившись в последний раз, как распорядилась судьба, московским святыням, могиле святого митрополита Петра, покровителя Москвы и ее княжеского рода, вышла на церковную паперть. Последний раз перед ее взором предстали Кремль, храмы, великокняжеские палаты, в которых прошли ее годы детства и юности. Елена поцеловала руку отца, пошла к тапкане, но вдруг быстро воротилась назад и подошла к родителю. Грудь ее глубоко волновалась. «Папенька, перекрести свою дочь еще раз!» проговорила она задыхающимся голосом и опустилась перед ним на колени. Все стояли в смущении, думая, от неожиданно слишком искреннего и торжественного её поступка несколько мгновений отец смотрел на неё совсем потерявшись затем поднял её и крепко обнял она осторожно прижалась к его груди и скрыла на его плече свою голову вскоре поезд княжны выехал из кремля сопровождали княжну мать Софья Фаминишна Невестка Елена Молдавская и старший брат Василий. Невесту провожали также князь Семён Реполовский, бояре Михаил Русалка и Прокофий Зиновьевич с жёнами, дворянский Дмитрий Пешков, дьяк и казначей Василий Кулешин, несколько конничей, стольников, конюшен и более 40 знатных детей боярских. До границы Елену сопровождали три сотни дворянских детей. У каждой сотни лошадь своего цвета: гнедые, вороные и серые. Одежда воинов меховые высокие шапки, подбитые мехом зипуны алого сукна. Оружие украшено серебром и золотом, а у сотников и драгоценными камнями. Первая остановка была в Дорогомиловской слободе. Отсюда открывался прекрасный вид на город, Кремль и Москву-реку, которая ровной белой лентой вилась среди живописных заснеженных берегов. Здесь в течение двух дней брат Елены Василий угощал послов обедами. Дважды сюда приезжал великий князь, а мать Елены София ночевала с ней. Иоанн инструктировал сопровождавших Елену бояр. Всё разъяснял и разъяснял дочери, как вести себя. Наказывал, чтобы во всех городах, через которые будет проезжать, посещала соборные церкви и служила молебны, посоветовал, как поступать, если какие-нибудь паньи будут встречать её, если какой-нибудь пан даст обед в честь Елены, то на обеде быть жене его. но не ему самому. Не забыл великий князь и о своих врагах. Князей отъехавших из Москвы, шемячейчей и других, Елиана к себе не должна была допускать, в томъ числе и в Вильно, если они захотят ударить ей челом. Просил передать Александру, чтобы не велел ни им, ни ихъ княгинямъ подходить к ней. Предусмотрел Иоанн и церемонию встречи Елены и Александра. Он подозвал к себе дочь и главного из бояр, сопровождавших Елену Семёна Реполовского, и разъяснил: если невесту встретит сам великий князь, то ей из повозки выйти и челом ударить и быть ей в это время в наряде. Если князь позовёт её к руке, то к руке подойти и руку свою дать. Если же велит идти в его повозку, но там не будет его матери, то в неё не ходить, а ехать в своей. Наставлял заботливый отец свою любимую дочь, слушавшую отца с почтением и вниманием. Не забыл великий князь и о соблюдении своей веры. Он приказал Елене: "В латинскую бажницу не ходи, а только в свою церковь". Но если захочешь посмотреть латинскую бажницу или монастырь, то можешь посмотреть один два раза. Иоанн отступил от дочери и любуясь ею, сказал: "Ну, кажется, ничего не забыл". Но вмешался боярин Семён Подкый до всякого обличительства. "А как государь нам быть?" Если Елена встретится в Вильно со своей будущей свекровью, матерью Александра, да, это важно, сказала она, обращаясь к Елене. Полагаю, что если королева будет идти в свою бажницу и позовёт тебя с собой, то проводи королеву до бажницы, а потом вежливо отпросись в свою церковь. В тайном наказе Реполовскому Иван велел требовать, чтобы Елена венчалась в православном храме и в русской одежде. Затем отец пригласил Елену и Реполовского к столу, где был развёрстан чертёж русско-литовского государства, земли, которая тянулись от Балтийского до Чёрного моря. Он обвёл пальцем Киевские земли, Волынь, Черниговскую и Смоленскую земли, а дальше на северо-запад Витебскую и Полоцскую. Всё это русские земли, пояснил он. А дальше на запад такие же русские: Брест, Гродно, Новгородск, которые ратью защищал Владимир Мономах, и только на севере вдоль реки Вилия размещаются земли собственно Литвы. колыбели литовского племени. Отсюда литовцам, объединенным, надо думать, божественным провидением, удалось подчинить себе разоренную и обессиленную татарскими нашествиями Западную и Юго-Западную Русь. Собственно, Литва, составляющая ядро государства, смогла подчинить Черную Русь, Поресье, Брест, Могилев, Минск. Они вошли в состав Трокского и Виленского воеводства. Остальные русские земли, некогда богатые и могущественные Киев, Волынь, Полоцк, Витебск, Смоленск, слабо, ненадежно соединены с Вильно. Показав и рассказав всё это, Иоанн сказал: "Как видишь, большая часть территории Великого княжества Литовского, почти 3/4 её составляют исконно русские земли. Недаром же это государство называют Великим княжеством Литовским и Русским, а теперь ещё и Жемайтским, и поэтому там в Литве ты не должна себя чувствовать как на чужбине, тем более что русское начало и вера пустили там глубокие корни. 3/4 всей страны населяет православный русский народ. имеешь из-за собой блестящую историю киевской Руси и только четверть занимает Литва с её вымирающим язычеством так что в государстве Александра преобладает русское влияние и ты в качестве великой княгини не сможешь ещё больше усилить его наконец великий московский князь ещё раз прослезился нежно обнял дочь и прерывистым голосом сказал ну мне пора Елена и Репаловский низко поклонились ему, и через минуту другую он уехал в Москву. Иоанну казалось, что всё он предусмотрел, всё организовал, но вдруг вспомнилось: в Витебске плохой мост. Нужно предупредить дочь. Он толкнул в спину возницу, поворачивая назад. Возница натянул вожжи, и четвёрка лошадей остановилась. Нельзя, государь, возвращаться. Не тот случай. Обычей и народные приметы не велят. Можно нарочного послать. Иоанн натянул выше на ноги медвежье покрывало и махнул рукой: "Ладно, поезжай". Скорее из Кремля в догонку поезду Елены поскакал посыльный с письмом дочери от Иоанна. Великий князь писал: «Забыл я, дочь, сказать тебе, что в Витебске мост ветхий вот-вот рухнет, поэтому ехать тебе по этому мосту через двину следует со всей осторожностью». В четверг Елена простилась с матерью, с родными и простилась навсегда. Ей не суждено было больше увидеть родные места». Апка на великой книжной в сопровождении громадного поезда тронулась в путь. Провожая свою дочь, София Фаминишна долго стояла на дороге, махая рукой вслед. Со слезами на глазах она вспомнила свой отъезд из Италии, думала о схожести и различии их судеб. Мать ехала из-под тяжёлой папской опеки на восток в далёкую, но единоверную православную Москву, дочь в обратную сторону на запад, где римское влияние усиливается и где ей, согласно воле отца, предстояло отстаивать православие. Путь до Вильна продолжался почти 3 недели. Огромный поезд, сопровождавший княжну, иногда останавливался на день-два. Ехала Елена в богато украшенной боярской повозке тапкане, вмещавшей 5-6 человек. В ближайшими лицами к княжне были жёны главных послов, княгиня Репаловская, жена боярина Русалки, свиясницы боярышни. Всего свита составляла 2000 человек, ехали 2 окольничих, 2 конюших, Четыре постельничих, более шестидесяти детей боярских. Находился в обозе и священник Фома вместе с диаконом и певчими. Поезд обоз сопровождала стража, несколько сот всадников. Под особой охраной везли приданые невесты, несколько сундуков с деньгами, серебряную и золоченую посуду, шелковую рухлядь, бархат, камки, атласы, тавту, множество мехов. В оковом сундуке находились подарки отца и матери. Великий князь благословил дочь иконой Божией Матери на сизу, обложена золотом, а в ней восемь червцов и восемь звёрен гурмыских. Мать благословила иконой Спасителя на лале, а в ней четыре лала до да двоя ханта до да восемь звёрен гурмыских. Дорогомилове отец подарил дочери рог из новых рогов, окован серебром, позолочен, да горшок серебрян, венец у него писан и золочен. Мать дала ей жиковину золоту, а в ней яхонт, да восемь зерен гурмыстских. Путь пролегал по ровной лесной местности, изредка попадались по дороге деревни, в которых поезд останавливался для отдыха. Многочисленная обозная прислуга грелась у костров. Миновав Звенигород и Можайск и отслужив везде молебны, подъезжали к литовской границе. До нее оставалось совсем немного, как началась невиданная даже для русских людей пурга-буря. Резко похолодало, пронизывающий зимний ветер ревел, швырял колючий снег, забивая дыхание и даже мешая говорить. Гнулись и даже ломались деревья. С трудом поезд втянулся в густой высокий хвойный лес, где ветер, буйствуя в вершинах деревьев, внизу, казалось, сбавлял свою мощь. В свисте и вое бури не только не стало слышно даже звона, подвешенных дугом колокольчиков, но все кругом полнилось какими-то другими непривычными звуками. то ли отдаленным воем диких зверей, то ли ржанием лошадей, то ли голосами зовущих на помощь людей, то ли жалобным детским плачем. «От роду такой бури не видала», сказала боярыня Ряполовская и, желая успокоить находившихся в топкане молодых девушек, добавила «Но все проходит, и это напасть пройдет». Наступила ночь, И боярин Реполовский распорядился заночевать здесь в лесу. Тем более, что измученные лошади шли всё медленнее, постоянно норовя остановиться и даже пять ица назад. Кучера вынуждены были брать их по зусычь, чтобы заставить продвигаться вперёд. Прислуга, спешившаяся всадники охраны, все, кто мог, начали готовить место ночлега. Из лапника ели делались шатры укрытия, разжигались костры, которые и согревали, и освещали все вокруг. Возле Топкан и Елены разложили несколько костров, а в сам вазок постоянно вносили на специальной железной треноге горячие угли. Тепло и шум ветра располагали ко сну. К утру буря утихла и одновременно потеплела. Снег стал влажным и плотным. Затем опять похолодало, и подул сильный, холодный как смерть ветер. Начался обложной ледяной дождь. Падая, твёрдые прозрачные шарики льда, внутри которых находилась незамёрзшая вода, раскалывались, вода выливалась и быстро замерзала. Всё покрылось небывалым гололёдом, из сосен и елей стали срываться глыбы обледеневшего снега. особенно пострадали те сневшиеся ближе к дороге берёзы они стояли в невиданно красивом похожем на хрусталь наряде многие по тяжестью налипшего льда склонились к земле другие оказались разодранными возница тапкана великой княжны крестясь приговаривал такого отрядясь не приходилось видовать «Ой, боюсь, что это не добрый знак, предупреждение нашей молодой государыни, да и всем нам!» Не мешкая, а босс осторожно, ведя коней под усы, двинулся дальше. Прошло совсем немного времени, и гололед закончился. Сотник Шереметьев, горцуя на своем иноходце возле тапканы Елены, приоткрыл дверцу. «Вот и граница, великая княжна! Начинается Литва!» Путешествие от границ московского государства до Вильно было веселым и торжественным. Повсюду вельможи и духовенства встречали свою будущую великую княгиню дарами, население с искренней и шумной радостью. Видно было, что для жителей княжества Литовского и особенно православных, видевших в Елене залог долговременного счастливого мира, ее приезд был важным событием. Люди радовались, что кровь византийских императоров, а также святого Владимира соединяется с кровью Гедимина, надеялись, что ставшая сирой и безгласной православная церковь в Литве теперь найдёт ревностную покровительницу на троне. Считали, что этим брачным союзом возобновляется древняя связь между единоплеменными народами. В каждом городе устраивались торжественные встречи. Уже за 5 верст от Смоленска поезд съела множество народа. Тут были и бояре, и горожане, и простой люд. Тут же находился и литовский наместник, бояре и паны, представленные ему князем Риполовским, били челом. Дети боярские, сойдя с коней, окружили табакану Елены, а от городского моста её пешком сопровождали сами бояре. Первым делом Елена направилась к кафедральному собору, где её встретил Смоленский владыка Иосиф Болгаринович и отслужил молебен. Затем на приготовленном для неё специальном дворе она приказала поднести вина сопровождавшим панам и боярам. На следующий день после обедни в светлице княжны происходил приём. Явился ударить челом и с подарками в руках владыка Пришли знатные паньи, в том числе и жена наместника. Здесь же находились и многие из свиты княжны. Елена Ивановна усадила паней и владыку на лавку направо от себя и велела принести угощение. Вино в кубки наливала княгиня Реполовская. Князь Семён поднёс кубок владыке, а паням сама Елена. Подобным же образом невесту великого князя встречали в Витебске и Полоцке здесь она в благодарность за хлопоты наместника Яна Заберецкого по поводу сватовства оказала особенное внимание его жене и дочери приняв от них подарки Елена расцеловалась с ними затем они вместе ездили к обедне Дважды будущая великая княгиня приглашала их к себе на обед, не приминув угостить вином из собственных рук. От Полоцка до Вильно тянулись дремучие леса. Местность становилась холмистой. Поезд ехал медленнее, часто останавливаясь в местечках. От жениха один за другим прибывали послы править поклоны и передать подарки. Княжна, в свою очередь, одаривала их. На встречу выезжали также литовские паны и княжата, для сопровождения высылались войсковые отряды. В Маркове Елену Ивановну встретили знатнейшие и знаменитейшие православные представители Западной Руси князь Константин Иванович Острожский и князья Глинские. В Сморгоне её ждали жена виленского воеводы Радзивилла и жена Гаштольда, встречавшие её пание любезно приглашались в тапкану. Сюда же на встречу с будущей великой княгиней, немного опоздав в пути, прибыла из Луцкая княгиня Анастасия, жена Семёна Олельковича. Её же дала великая честь. Дочь московского государя, по его наставлению, стала при появлении княгини в Светлице и пошла к ней навстречу. И эта честь была не случайной. И он знал, конечно, что род Олельковичей играл значительную роль в государственно-политической жизни Великого княжества Литовского и претендовал на великокняжеский престол, но и состоял в родстве с московскими великими князьями. Основатель рода, внук великого литовского князя Ольгерда и правнук Гедимина Олелько Владимирович в своё время женился на Анастасии, дочери сына Дмитрия Донского, великого князя московского Василия Дмитриевича, И внучки Витовта. Их сын Семион был князем Киевским. Всех даже Елену поразил роскошно богатый наряд Слуцкой княгини. Анастасия носила как русское, так и польское платье, но на встречу с Московской великой княжной надела кортель. Подбитый горностаевым мехом, покрытый камкой, этот наряд отличался от других тем, что был без пуговиц и надевался с головы. то есть не был распашным оригинальны были его рукава длинные но сшитые только до половины и украшенные вожвами полотницами перекинутыми на руку и расширявшимися к низу вожвы как изо плечья изобиловали жемчужным шитьём до вильна оставалось уже несколько вёрст переночевать остановились в господарском дворе нэмеж Сюда Александр прислал роскошно убранный вазок. Обитый красным сукном и зеленым акосамитом, запряженный восьмеркой серых, убранных в золото и бархат жилипцов, он был еще более красив, чем топкана Елены. Между тем русские и литовские послы были озабочены. Где будет происходить венчание? В костеле или в православном соборе? Для переговоров с Александром об этом из Немежа в Вильно уехал Ян Забересский. Тревожное ожидание русских бояр закончилось с его возвращением. На встрече с ними Забересский торжественно сказал «Я привез окончательный ответ великого князя. По приезде в Вильно княжна будет слушать молебен в Пречистинском православном соборе, а венчаться поедет в костел святого Станислава. Кроме того, неспешно добавил пан Ян: "Наш государь выедет для встречи невесты за город". И хотя Иван Васильевич приказал боярам соглашаться даже на то, чтобы княжна ехала прямо в костёл, чтобы в случае требования Александра она надела польское платье, послы долго противились и спорили с панами, и только исчерпав все свои, как им казалось, красноречивые доводы, Согласились с требованиями литовского государя. Волновала эта проблема и католическое духовенство Вильно. Накануне приезда невесты к Александру почти вбежал епископ Войтех Табор и панически прямо с порога начал «Государь, сын мой, я ушам своим не верю. В Венчании будет принимать участие...» Более того, читать молитвы православный священник, некий схизматик Фома, а венец будет держать над головой невесты княгиня Мария Репаловская, такая же схизматичка, нужно немедленно изменить это. Согласен, владыка, но ума не приложу, как это можно сделать. Нарушить пожелание Иоанна в данных условиях нельзя, разве что с Семёном Репаловским поговорить. Но Реполовский и слышать об этом не хотел, только так, как государь положил